Анка провела кистью еще раз, и нечто, казавшееся желто-серым, стало низкой чеснока. Эта чесночная низка лежала возле темной бутылки с оливковым маслом, куском хлеба и двумя яблоками. Анка тронула кистью краски, выдавленные на картон, служивший ей палитрой. Потом легко прикоснулась к толстому ватману, и левое яблоко на рисунке чуть не покатилось, так неожиданно в нем угадалось движение, как и в том, что лежало на столе. Улыбнувшись, Анка быстро оглянулась. Ей показалось, что в комнату вошла мать. Девочка не могла рисовать, если кто-либо стоял за спиной. Каприза это! — говорила мать. — Что, я сглажу, что ли? Может, еще подскажу, где чего докрасить. Отец привел учителя рисования из гимназии. Он заклевал пол в квартире, где тот жил, и вместо платы попросил посмотреть рисунки дочери. Стоит ли деньги на краски переводить? Может, лучше пусть вяжет, как мать? Учитель пришел в дом столяра сердитый и раздраженный. На педагогическом совете директор выговаривал ему за то, что ученики разбегаются с его уроков. «В конце концов, я не могу заставить рисовать того, кто не хочет рисовать», отвечал учитель. «Нельзя привить навык к творчеству. Можно привить навык к физике или зоологии, потому что это дисциплины». А рисование — это не дисциплина, это рисование. Директор сказал, что ему надоело постоянное жонглирование термином «творчество» и что гимназия — не ателье импрессионистов. Если господин Ваячич не может заставить учеников выполнять его предписания, гимназия будет вынуждена отказаться от услуг уважаемого живописца. Учитель сник, начал лепетать что-то о помощи со стороны коллег и ненавидел себя за эту ложь. Хотелось послать все к черту, но он понимал, что если лишится заработка, то снова начнется нужда, и жена будет пилить его. Детям нужна новая обувь, а на твои рисунки можно купить бутылку воды и ящик воздуха. «Ну, — сказал учитель, — где работай? Мать и отец засуетились, стали доставать альбомы из комода, а девочка стояла около окна, и щеки ее жёг стыд. И за свои рисунки, и за то, как суетливо отец раскладывал их на столе. Но внезапно всё это явственное исчезло, потому что Анка вспомнила, как однажды пошла с матерью на базар, чтобы помочь ей нести сумки. Она отчетливо увидела желтый прилавок и старуху с длинными зубами, прикрывавшую лицо черной шалью, которая то и дело сползала на спину. Старуха раскладывала перед покупателями обливные керамические тарелки — сине-красные, черно-желтые, красно-голубые. Анка вспомнила, что среди этих тарелок ее поразили две со странным, диковинным рисунком — петухи с распущенными хвостами, неестественно длинными лапами и когтями, выкрашенными в синий цвет. Анка тогда прищурилась, и петухи исчезли, осталось лишь точное сочетание красок, которые почувствовали форму, законченную литую. И если долго смотреть на этот рисунок, могло показаться, что здесь и не петух вовсе, а июльское желтое поле и голубые васильки в нем или предгрозовое небо поздним майским вечером, когда черная туча кажется фиолетовой, а в белых провалах неба горят зеленые холодные звезды. Тебя спрашивают...